Лава 20. Белый нефрит. Those who are born with love. Here's to you, train, and I'm no better than those I judge. This all my suffering. London Gramma. Here's to the lies. Доктор Куан. как вы оцениваете результаты проекта искупления? Там нечего оценивать. Я с самого начала говорила профессору Фа, что это имеет мало отношения к науке. Это скорее похоже на поиск чего-то на ощупь в кромешной темноте. И очень страшно пускать в эту темноту людей, которые тебе не безразличны. В одном из старых интервью вы упоминали, что лично нарушили главный врачебный постулат. Вы можете это прокомментировать? Да, нарушила. Возможно, из-за мной тянутся какие-то ошибки, которые я вынуждена совершать просто потому что это мое предназначение, и потом сталкиваться с последствиями, о которых никто не может сказать, хорошо это или плохо. Вы считаете это ошибкой? Знаете, как сложно решиться на что-то подобное и долгое время молчать об этом? Да, это ошибка. Но даже осознавая это, я бы не поступил иначе. Вы знали больше, чем все остальные участники эксперимента еще с момента его запуска? Даже больше, чем профессор Фа? «Да, сейчас уже нет смысла это отрицать. Это бремя – смотреть на то, как люди пытаются найти ответы, которые тебе в каком-то смысле уже известны. Почему вы с самого начала не сообщили об этом участникам эксперимента?» Улыбается. «И что бы они мне сказали, приди я к ним с таким заявлением?» «Не думайте, что я знал абсолютно все. Такой роскошью не владел никто из нас. Но да, я знала больше. Просто потому, что умею вовремя сопоставить факты, разбросанные во времени на годы. Я за чистоту эксперимента. Они должны были дойти до результата сами, так и случилось. Мне пришлось выбирать между принципами любого врача и попыткой восстановить то, что было разбито в дребезге. А что было разбито? Жизнь. Нет, даже две жизни. И снова я не права. Четыре жизни. У меня был шанс спасти половину. Им я и воспользовалась. Как вы оценивали успех эксперимента изначально? 50 на 50. Либо да, либо нет. Именно. И все же, что именно было вам известно? Вы вели параллельные исследования. Да. Вы знаете, чем занимался в то время профессор Лао? Лао Цимин, профессор кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии, исследователь в области генетики и ее влияния на формирование личности индивидуума. В общих чертах, у нас были непростые отношения. О наших спорах в международном сообществе ходили легенды, однако я не могу отрицать его уникальной способности подмечать детали и сопоставлять их так, что слушатели на конференциях, где звучали его доклады, сидели с раскрытыми ртами. Все его собственные эксперименты и исследования сводились к тому, что мы наследуем не только утонченный отцовский профиль или глаза матери. А что же еще? Подсознательное желание наступить на те же грабли, что и родители. И речь здесь не только о прямых родителях. Грабли могут лежать на том же самом месте многие столетия. Доктор Куан, правильно ли я понимаю, что у проекта искупления была не только цель выявить внутренние потребности человека, и, если можно так выразиться, исцелить подсознание, но и искупить ошибки целого рода? Это была моя цель. Любимая присказка профессора Лао – мир держится на твердолобом стремлении сыновей повторять грехи отцов. А вы можете сказать то же самое о себе? Смеется. Еще как. Я в этом уверена, хоть и не стала копаться в седом прошлом моего рода. Наверняка я бы обнаружила там какую-нибудь пра -пра -пра, пра пра пра пра пра бабушку, которая тоже пошла против врачебной этики ради высшей цели. Почему вы не стали это делать? Я боюсь боли. Да-да, я врач, который боится боли. Я вижу ее в других людях и не хочу повторять на себе. А это больно? «Безумно! Настолько, что хочется вырвать из себя душу голыми руками, чтобы ничего не чувствовать, чтобы освободиться от этого. Когда осознаешь, что скрыто во времени, появляется ощущение, что раскопал безымянную могилу и сидишь над истлевшими костями. Прошлое не вернуть, понимаете? И если вы достаете его из глубин, где оно захоронено, вам не избежать боли. Так у всех? Абсолютно, мир жесток. Зачем тогда раскапывать?» Это же исключительное чувство. Вставить на место кость, которая была сломана веками. Ты с ней рождаешься. У участников проекта искупления это получилось? Их случай уникален. Было кое-что, о чем не имело ни малейшего представления даже я. Мы до сих пор не можем до конца поверить в то, что это реальность. Можете пояснить? Нет, ни один ученый вам это не пояснит. И меня не заставляйте. Я не хочу верить в высшее. У всего должно быть объяснение, но у этого его нет. Мои мозги ломаются о попытку осознать то, что с ними произошло. Могу сказать лишь одно. На их месте я бы теперь ценила каждый миг, каждую секунду. Хаосин написал о них целую книгу. На полях сценария? Да, это жизнь на полях сценария. Сценария чего? Мироздания. И в каком жанре этот сценарий? Улыбается. Трагедии. Страшной, жестокой, чудовищной трагедии. Отрывок из серии интервью «Роль в твоей жизни». На вопросы Маньцу отвечает Куан Ли, автор научных книг, исследователь в области нейропластичности человеческого мозга, один из авторов проекта «Искупление». Ссылка на источник в Вейбо. Вам принести что-нибудь еще? Нет, благодарю вас. Брат с улыбкой кивнул официантке в строгом, похожем на мужской костюме, и та, вежливо склонив голову, отошла от их столика. Лун-Ань тихо прочистил горло и разлил по чашкам уже успевший завариться чай. Ярко запахло мятой. Лун-Бэй любил чай с жасмином, но заказал мятный, потому что его предпочитал Лун-Ань. Эта тонкая, заметная лишь им двоим забота всегда была основой их отношений. С самого детства. — Как себя чувствует господин Ван? — спросил брат, принимая из его рук чашку. — Лучше. Он довольно быстро забывает о невзгодах. Лун Бэй улыбнулся шире. Я обратил внимание на его легкий нрав. Думаю, поэтому к нему так тянутся люди. Угу! Сделав глоток и беззвучно опустив чашку на столик из темного дерева, брат поднял глаза на лун Аня. Его взгляд, несмотря на мягкость, ощущался почти на физическом уровне. А как ты, Ань Р. Научное сообщество дало какой-то ответ? Лун Ань кивнул. «Да, мне разрешили защищать диссертацию, как только она будет готова». Он сам не знал, чего ждал от совета. Мысли были слишком далеки от работы. Лун Бэй явно обрадовался этой новости, даже подался немного вперед, будто хотел взять за руку, поддержать, но Лун А не смог сказать, что разделяет его эмоции. В какой-то момент он убедил себя в том, что примет любое решение. И даже удивился, когда принимать оказалось нечего. Профессор Лао долго молчал, наконец встретившись с ним в научном центре но потом все же сменил гнев на милость. Лун Ань ощутил в тот момент укол совести. Все-таки его учитель многое для него сделал, у него не было цели его расстраивать. Но защитить Ван Цин оказалось важнее. И приносить за это извинения неправильно. В конце разговора профессор Лао упомянул, что на совете выступила недавно вернувшаяся из командировки доктор Куан. Лун Ань больше времени проводил с доктором Фа в рамках подготовки к эксперименту. Ее коллега всегда держалась немного в стороне, пропадая в лаборатории. Однако именно она вступилась за него, предоставив очень хорошие рекомендации. На совет ее речь произвела большое впечатление, как и поступок Лун-Аня. Его действия, по ее мнению, привели к взрыву активных обсуждений в сети, однако помогли ей вывести на чистую воду преступников. Научный совет весьма строго отнесся к участию одного из лучших аспирантов в разбирательстве по разбойному нападению и проникновению на частную территорию. Но доктор Куан нашла нужные слова и доводы неизвестно чему больше удивился совет неожиданному громкому делу в центре которого оказался студент с кристально чистой репутацией или тому что доктор Куан и профессор Лао соглашались друг с другом и не спорили я очень рад что справедливость восторжествовала сказал Лун Бэй расследование еще не закончено у Го -си оказалось слишком много грехов Фухуа даже спит на работе чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно Лун Ань посмотрел на него а Гопин под стражей У него была целая банда, которая под прикрытием отца совершила множество преступлений. Вам с господином Ваном повезло, что в ту ночь он был один. Господин Ван совершил смелый поступок, но безрассудный. Он всегда такой импульсивный. — Да, — брат ласково улыбнулся, присматриваясь к его лицу. — И тебе это нравится. Я рад видеть тебя таким. Лун-Ан не удивился этому замечанию и не стал переспрашивать. Они с Лун-Бэем не только были похожи внешне, но и умели чутко реагировать на малейшие изменения настроения друг друга. Нет ничего странного в том, что брат уловил и его эмоции в отношении Ванцина. И не только это. «Тебя что-то беспокоит, Ань-Эр?» Осторожно спросил Лун-Бэй. «Ты можешь задать мне любой вопрос. Я помогу, если это будет в моих силах». Лун-Ань перевел взгляд на окно, за которым накрапывал теплый летний дождь. На улице в этот день было очень душно, и люди радовались дождю. Многие шли без зонтов и жмурились, когда капли попадали на лицо. Они с братом сидели в том же ресторане, в котором Лун Ань тогда дожидался вместе с ним Фалиня, чтобы поехать в Севен-Элевен. С тех пор будто прошла очередная вечность. Лун Бэй выбрал все тот же столик рядом с подоконником, на котором лежали декоративные подушечки с серебристым узором. — У Го Юна не осталось семьи, кроме Го -Джена", проговорил Лун Ань, не глядя на брата. — Что с ним будет? Лун Бэй тихо вздохнул. — Фухуа обязан привлечь к работе службу опеки Ань Р. — Ты же понимаешь, да? — Угу. Мы как можем стараемся оттянуть время, но скоро это будет подозрительно. Лун-Ань все же посмотрел на него. На лице брата уже не было улыбки, лишь сочувствия. — Его отправят в детский дом? — К сожалению. В памяти опять всплыл куст Жасмина под окнами детского дома, в котором Лун-Ань жил после смерти матери. Он снова и снова считал цветы на ветках, видел, как они опадали, устилая белым хрупким ковром траву а потом их подхватывало ветром, и лепестки уносились прочь. А Лун-Ань оставался. Оставался и порой ловил себя на мысли, что прислушивается к шагам в коридоре, надеясь однажды различить в этих чужих, неродных звуках поступь матери. Он знал, что это невозможно, но хотел этого. Тетя шань -Лан, мать Лун-Бея, приезжала к нему пару раз. Лун-Ань не отвечал на ее осторожные вопросы, но невольно жался к ней, когда она обнимала его. — Го Гоюна ждет то же самое? — Он лишь недавно перестал просыпаться от кошмаров. Фалинь рассказал, как ночью не мог успокоить его, когда мальчик случайно нашел в сети отвратительные посты про Ванцина, которые не смог прочитать. Но этого и не требовалось, чтобы испугаться до истерики. У Ванцина глаза были на мокром месте, пока Гой Юн обнимал его за шею и лепетал, не умолкая, как ждал его и как скучал. И так будет каждый раз, когда они будут приходить к нему в детский дом, если их вообще пустят. На руку легла теплая ладонь Лунбея. Лун Ань заставил себя расслабить, стиснутый в кулак пальцы. Ань Ань-Эр, я знаю, о чем ты думаешь. Нам с мамой бесконечно жаль, что с тобой это произошло. Отец никогда не простит себя за то, что позволил горю затмить его разум. Он скучает по тебе. И Я тоже очень скучаю. Лун Ань развернул руку под его ладонью и пожал его пальцы. Я знаю. Прости, брат. Лун Бэй кивнул и отпустил его. Я постараюсь найти тех, кто поможет. К сожалению, и судебная экспертиза, и полиция здесь бессильны, но дай мне немного времени. — Спасибо. — Расскажи мне об учебе, — попросил брат, делая глоток чая. — Я слышал, ты участвуешь в исследовании. Мне было бы интересно об этом послушать, если это не конфиденциальная информация. Лун Ань покачал головой. — Уже нет. Эксперимент закрыли, когда все это случилось. Пока разрешения на продолжение исследований и открытие финансирования так и нет. — Очень жаль. Чай успел остыть за то время, пока Лун Ань рассказывал Лун Бэю об идее доктора Фа «Тысячи эпох», постановках и медитациях. Он не стал подробно останавливаться на их сванцином видениях, так и не найдя в себе силы произнести это вслух. Пока это существовало лишь в их головах, их разговорах, между ними, у него еще был шанс найти ответы. Словно если он расскажет об этом, тонкая нить порвется, и они не смогут отыскать ее снова. Брат слушал очень внимательно, ни разу не перебив. Хотя по его лицу Лун-Ань видел, сколько вопросов у него возникает. Когда он упомянул бамбуковую флейту и обморок ван Лун-Бэй нахмурился. А чашка, из которой он пил, дрогнула в его руке. — Ань-Эр, подожди! — попросил он, на этот раз не сумев удержаться и не прервать его рассказ. — Я правильно понял, что эта флейта хранится в семье Фа как реликвия? — Лун-Ань кивнул. — Она очень древняя и принадлежит этому роду много столетий, — так ван Цину сказала доктор Фа. Лун-Бэй потрясенно покачал головой и отставил чашку, сплетая пальцы в замок. Он молчал. Лун Ань попросил у подошедшей официанки еще чаю, в то время как брат даже не посмотрел на нее, хотя всегда был безукоризненно вежлив с персоналом. Когда девушка отошла, Лун Ань позвал его. «Брат — Брат! Тот моргнул и все же коротко взглянул на него, потом снова опуская глаза на свои руки на столе. — Ань-эр! — наконец медленно произнес Лун Бэй. — Ты помнишь, что случилось с тобой в три года? Лун Ань нахмурился. «О чем ты? Ты тогда был у нас с мамой в гостях. Мама ушла в магазин всего на десять минут, а ты...» Я так перепугался, что плакал до самого вечера. У Лун Аня было мало воспоминаний о столь раннем детстве. Он помнил дом тети Шань Лан, знал, что часто проводил в нем время, потому что обожал старшего брата. Тетя никогда не препятствовала их общению, так что с удовольствием забирала Лун Аня к себе, когда он немного подрос. Однако он понятия не имел, о чем говорит Лун Бэй. «Прости, я не помню этого». Лун Бэй со вздохом кивнул. Лун Ань заметил, как он еще крепче сцепил пальцы, словно собирался с мыслями. У рода Лун тоже есть семейная реликвия. Сейчас она хранится у отца. Но тогда он был так окрылен любовью к твоей маме, что даже забыл забрать ее. Мы с тобой играли, и ты забежал в библиотеку. Помнишь? Библиотека. У тети Шань Лан действительно была целая комната, выделенная под книги. Она обожала читать и могла целый день в выходной провести среди полок где так удивительно пахло бумагой и типографской краской, а еще старыми страницами и засушенными травами. Тетя любила составлять композиции из увядших букетов. Она преподавала изобразительное искусство в школе, и ученики часто дарили ей цветы на праздники. Лун Аня в детстве тянула, как магнитом в библиотеку. Читать он еще не умел, но ему нравилось разглядывать обложки и украшения, которые делала тетя своими руками. Они с Лун Бэем оба любили эту комнату. — Да, помню, — кивнул Лун Ань. Но о какой реликвии ты говоришь? Лун Бэй взял со стола свой телефон, который все это время лежал экраном вниз, поставленный на беззвучный режим, чтобы не отвлекать от разговора. Он на несколько минут погрузился в него. Лун Ань наблюдал за движением его глаз, пока брат не развернул телефон к нему. На экране была фотография вытянутого стеклянного футляра не больше коробочки для хранения ювелирных изделий вроде цепочек и колье. Внутри лежала белая фигурка. Лун Ань присмотрелся повнимательнее. Это был белый дракон искусная, тончайшая работа из драгоценного нефрита редкой красоты. Гибкий хвост мифического существа заканчивался неровным сколом. — Это подвеска? — спросил он. — Да, — ответил Лунбэй, — то, что сохранилось. — Откуда она? Лунбэй заблокировал экран и снова положил телефон на стол задней крышкой вверх. Ань встретил его внимательный взгляд. — — Насколько я знаю от отца, это фрагмент подвески, которую наш род носил на поясе как знак кланового отличия в древности. Он коснулся кончиками пальцев своей талии. — Вот здесь. Такие подвески крепились к тесьме, и ее повязывали вокруг талии как поясное украшение. К сожалению, эта часть — все, что осталось. Лун Ань сглотнул. — Этого не может быть! Брат продолжал пристально смотреть на него. — Это уже другой футляр, — произнес он. Первый ты случайно разбил, когда тебе было три. До сих пор не могу понять, как ты дотянулся до той полки, потому что сам прибежал позже, услышав звон стекла. Ты лежал без сознания с этой подвеской в руке. Лун Ань смотрел прямо перед собой, сжав пальцы в кулаки. Подошедшая официантка поставила в центр стола новый чайник с чаем, но ни он, ни брат не обратили на это никакого внимания. В груди потяжелело, а потом разгорелось теплом, как от потревоженного пламени свечи лун Ань невольно коснулся ладонью солнечного сплетения, где жгло сильнее всего. — Ань-Эр! — А что произошло потом? — Пришла мама. Я не мог тебя разбудить и звал на помощь, так что ей позвонила соседка, которая долго стучала в дверь, но я боялся отойти от тебя, чтобы открыть. Мы вызвали скорую. Врачи сказали, что ты полностью здоров. В тот день было очень душно, все решили, что ты потерял сознание от жары. Футляр мама заменила, а потом его забрал отец. — Ты ничего этого не помнишь? — Нет, — тихо ответил Лун Ань. Лун Бэй глотнул чай, который был у него в чашке, и отставил ее, потому что он давно остыл. Он взял чайник и долил новый. Сначала Лун Аню, потом себе. — С господином Ваном произошло что-то похожее? — спросил он, когда молчание слишком затянулось и стало тяжелым, что редко происходило при их встречах. — Угу. Не знаю, поможет ли это в вашем исследовании, но... — Я тоже брал в руки эту подвеску в тот же день, когда пытался тебя разбудить. Со мной все было в порядке. Гости, сидевшие за соседним столом, громко рассмеялись. Лун Ань повернул голову. Все звуки стали слишком резкими, навязчивыми, а воздух, несмотря на работавший в зале кондиционер, густым и вязким. Извинившись перед братом, он поднялся с места и направился в уборную, чтобы умыться. В голове было слишком много мыслей, и каждая давила, клубилась в сознании, как горячий дым. Могло ли так случиться, что их с Ван Цином видение не просто шутки подсознания? Что, если все это происходило на самом деле? Вокруг была кромешная тьма, но вскоре в дальнем углу дорого обставленных покоев зажглось пламя свечи. Фашенхау, бледный как смерть, произнес дрожащими губами. — Делай, что нужно. Пахло кровью. До ушей долетел тихий, полный, более женский стон. — Если она умрет... — глухо проговорил Фашенхау, тут же оборвав себя. Ван Сяуши стоял на одном месте, держа в руках свою бамбуковую флейту. Ее корпус ловил отблески свечного пламени, и ледяные пальцы сводила болезненной судорогой от плохого предчувствия. Внутри все сжималось от горечи и страха, и сложно остановилось отделить одно от другого. Он отступник, что заслуживает только презрения и ненависти. Его обвиняли в страшных деяниях, но теперь Фошеньхао, некогда самый близкий его друг, сам послал за ним среди ночи в юго-западный лес, сходя с ума от отчаяния. И Иван Сяоши не смог отказать ему и не откликнуться на этот полный мольбы зов. Его драгоценная жена Минлей, носившая их наследника, умирала после родов, едва успев дать жизнь сыну. Фашеньхау уже ничего было терять. Ее тело может не выдержать. Духовная энергия слишком слабая. Все это может выйти из-под контроля. Ты должен понимать, что... Попытался объяснить Ван Сяуши. — Ван Сяуши, сделай это! Она была так слаба. Ее дыхание было рваным, неглубоким. Еще несколько минут, и оно затихнет навсегда. Ребенок, родившийся раньше срока, был где-то в соседних комнатах у повитухи, которая сжималась от страха, когда забирала его под грозным взглядом Фашенхау. — Сделай это! Клянусь, я на все готов! — повторил он, когда Ван Сяуши неуверенно подошел ближе к Минлей. Ему было очень страшно. Он прекрасно понимал, насколько рискует, ведь Минлей не была такой сильной, как Фашенхау. Его тело, душа и духовная сила выдержали исцеление при помощи расщепления души, но его жена могла лишиться разума. И если это произойдет, однако что станет с ней, ее сыном и Фашеньхау, если Ван Сяуши не попытается? Тело прошило уже знакомая, никогда пережитая боль. Излечить женщину можно было только одним способом, и Фашеньхау знал, на что соглашался. Только он понятия не имел, что сам уже был однажды вырван из объятий смерти таким же путем. Мин Лэй зашлась криком, и Ван Сяуши тоже хотелось закричать. Флейта, которую он использовал, чтобы успокаивать разум и работать с духовной энергией, лежала на смятых покрывалах ее кровати без надобности. Здесь она уже не поможет. Молодая жена Фашеньхау вдруг обмякла, лишившись чувств. Ван Сяуши, смяв одежду на груди пальцами, старался восстановить дыхание, пережидая отголоски боли и чудовищное головгружение. У него получилось? Во рту был привкус крови. Все перед глазами пошло рябью цвета киновари. Ван уши показалось, что он закрыл глаза, поддавшись слабости, лишь на мгновение, но когда услышал взволнованные голоса и крики в соседних покоях, постель мин Лэй была уже пуста. — Госпожа, нет! — Остановитесь, умоляю, что вы делаете? — он бросился на крики по темному коридору. Одна из дверей была распахнута. Красивое лицо мин Лэй бледное, с сизыми пятнами, какие бывают лишь у мертвых. Было перекошено. Она держала в руках крошечное тельце новорожденного сына, сдавливая его тонкую шею. И Еще секунда — сердце остановилось. Сжалось так, что невозможно было выдавить из себя ни звука, когда над ее головой блеснуло лезвие меча. Мгновение короче полета искры. И она повалилась на пол, выронив заходившегося прерывистым криком ребенка. Ван уши склонился над ней, но Фашеньхау оттолкнул его, сбив с ног. Из ее раны лилась кровь. Поветуха упала без чувств. — Что ты наделал? Боль прошила все тело, и Ван Цин вдруг словно начал видеть все со стороны. Ван уши сидевшего подле мертвого тела, с мечом в руке. Фашеньхау, который кричал, не переставая, затихшего и переставшего издавать даже хрипы младенца в окровавленных простынях. Ван Цин попятился, не понимая, что происходит. В покое вбежали слуги. Вокруг царила настоящая паника. Ван Сяуши плакал и тихо говорил что-то, но Ван Сын не мог расслышать его слова. В груди все горело, будто ребра обвили раскаленные до бела струны. Он сделал лишь несколько шагов по направлению к Ван Сяуши, когда тот вдруг поднял на него глаза, затуманенные пеленой горя, как море в шторм, блестящее от слез. Ван Цин выдержал лишь пару секунд этого взгляда, прежде чем упасть напротив него на колени, когда ноги сковало ужасной слабостью. Его трясло, он не понимал, как здесь оказался, Почему видит этот кошмар со стороны? Почему Ван Сяуши так смотрит на него? — Ты убил ее! — прохрипел рядом Фашеньхау. Ван Уши посмотрел на него, а потом вдруг протянул руку и коснулся груди Ванцина. Тот вздрогнул и, повинуясь неясному порыву, накрыл его испачканной кровью пальцы своими. Внутри все стянуло в прочный узел. Хотелось плакать, но глаза оставались сухими. Лишь горло сжималось так, словно его душили. Было страшно, больно, горько. Эти сокрушительные эмоции походили на волну, в которой его закручивало, не давая вдохнуть и пошевелиться. — Чего ты хочешь? — прошептал Ван Цин, но не услышал собственного голоса, даже не мог наверняка сказать, произнес ли эти слова вслух. — Прости, — сказал Ван Сяуши, продолжая смотреть на него. Ван Цин вцепился в его пальцы у своей груди, но не успел ничего сделать, когда Ван Сяуши вдруг отстранился и подхватил неподвижного младенца на руки. — Его крошечное лицо посинело, в уголке рта была кровь. Он был мертв. Ван Цин закричал. — А сын, А сын! Тише! Тише! Ван Цин распахнул глаза. Кто-то держал его за руки, и он чувствовал тепло ладонь, сжимавших его пальцы, но не мог понять, где он. Вокруг было темно, и ему потребовалось время, чтобы осознать, что это его собственная квартира. В глазах стояли обжигающие горячие слезы. Сухое горло соднило от крика. — А «Юйлань!» Зажегся неркий свет от лампы у кровати, и он, наконец, смог нормально увидеть сестру, которая сидела рядом с ним и стискивала его дрожащие пальцы. «Все хорошо, это я!» — сказала Юйлань и прижала ладонь к его лбу. «Тебе приснился кошмар. Все закончилось, ты дома!» Ван Цин судорожно сглотнул, но ком в горле остался. Юйлань была в легкой ветровке, на которой еще не успели высохнуть капли воды. Прислушавшись, Ван Цин понял, что на улице идет дождь. Он барабанил по карнизу окна. Снаружи уже было темно. Который. Который час? спросил он. Юйлан, не посмотрев на часы, ответила. Десять. Ты не отвечал на звонки, и я стал волноваться. Лун Ань сказал, что вы вернулись еще днем. Ван сын постарался выровнять сбитое дыхание. Волосы на затылке были влажными от пота, а все тело казалось ватным и тяжелым. Когда они с лун Анем приехали в город, он принял душ и лег отдохнуть. Думал, поспит пару часов, но вырубился до самого вечера. Прости! — сказал он. — Не ожидал, что так устану. Юй-Лань улыбнулась и погладила его по голове, убирая пряди со лба. — Ничего. Тебе нужно больше отдыхать. — Извини, что я пришла без предупреждения. — Алинь дал мне ключи от твоей квартиры. Я хотела поговорить с тобой. Ты тогда так быстро убежал, я даже не успела и словом с тобой обмолвиться. Ван Цин, до этого смотревший ей в глаза, отвел взгляд. В тот день в научном центре он действительно сбежал, не зная, что сказать сестре после того, как узнал о судьбе эксперимента. С тех пор они говорили только по телефону, но не затрагивали эту тему. Юйлань, будто поняв, о чем он думает, ласково провела пальцами по его волосам. А, Ацин, если это из-за эксперимента, то ты ни в чем не виноват. Не нужно брать на себя то, что от тебя никак не зависело. Зависело, хрипло возразил Ван Цин, теребя пальцами край покрывала. Если бы я тогда не полез в драку, если бы все обдумал, Лун Аню не пришлось бы разбираться с советом а тебе, отказываться от исследования. Юйлань поудобнее села на краю кровати и улыбнулась. Лун-Аня не исключили. Он продолжит работу в научном центре. Услышав это, Ван-Сын и сам не смог не улыбнуться. С души будто камень свалился. Это значило, что Лун-Ань сможет вернуться к написанию диссертации, добьется всего, чего хотел, всего, чего заслуживал. Он сполз чуть ниже и, свернувшись, положил голову сестре на колени. Та усмехнулась и обняла его обеими руками, прижимая к своему животу. «Ты так делал в детстве». — сказала она тихо. — Тетя Мир ругалась, что я разбаловала тебя, потому что по-другому ты перестал засыпать. Ван Цин негромко рассмеялся. Сердце все еще бешено колотилось после видения, но теплые объятия сестры успокаивали. — Да, Фаолинь обижался на меня, что ты уделяешь мне больше внимания. — И засекал время, чтобы потом я тоже с ним так посидела, — подтвердила Юйлань. — Я помню, я вас обоих очень люблю, мои братики. Она наклонилась и поцеловала Ван Цина в макушку. «Прости меня!» — крепче прижавшись к ней, произнес Ван Цин. «Я не должен был тогда уходить вот так. Мама передала тебе подарки, но я даже их не отдал». «Ничего, а олень мне все привез. Хватит тебя винить, сын, Тебе тоже может быть больно, страшно. Ты тоже имеешь право злиться и расстраиваться, как и другие люди. Не стоит всегда и все держать в себе. Мы поймем тебя и всегда поможем. Разве эксперимент может быть для меня дороже моего брата?» Ван Цин прикрыл глаза позволяя себе расслабиться в ее руках. Он чувствовал ее дыхание, ее тепло, запах ее одежды, от которой шел приятный аромат цветочных духов и дождя. Страх, сковавший все тело после видения, отступал, но его место занимали вопросы. Он до сих пор ощущал ужасное горе потери, вынужденно разделенной сванся уши, когда от его рук погибла жена Фашеньхау. Ее тело оказалось слишком слабым, чтобы пройти ритуал. Она обезумела и пыталась убить собственного сына. У Ван Сяуши не было выбора, он должен был ее остановить. Он убил ее. Даже с закрытыми глазами Ван Цин видел его взгляд, полный отчаяния. Он сдался. Окончательно сдался. У него больше не было сил бороться. В нем что-то безвозвратно погибло вместе с ней. Разлетелось в дребезги, в хрустальную пыль. И Ван Цин не мог отгородиться от этих эмоций. Что стало с ее сыном? Ван Сяуши забрал его, но ведь мальчик был почти мертв, он сам видел. Он крепче обнял Юйлань, и она тут же плотнее обхватила его руками. — Я все равно хочу продолжить эксперимент, — сказал он в ее ветровку. Юйлань промолчала, но потом все же Кошмар, который тебе сейчас снился, был связан с этим... Ван Цин кивнул. — Я все чаще это вижу, но это первый раз, когда рядом нет Лун Аня. — Это меня и беспокоило, — вздохнула Юйлань. Ван Цин отпустил ее и ровнее, упираясь лопатками в изголовье кровати. Он нахмурился, глядя на сестру. — Что именно? При частых медитациях внутренняя энергия начинает развиваться. Так происходит всегда и с любыми практиками. Чем больше повторений, тем лучше и легче это получается. Как в спортивных тренировках, — объяснила Юйлань, крутя в пальцах замочек своей ветровки. — В самом начале эксперимента я не думала, что тебе придется проходить через это. Твоя роль должна была закончиться на втором этапе. — На постановках? — уточнил Ван Сын. Сестра кивнула. «Когда Куан Ли предложила позвать тебя для роли, я даже обрадовалась. Ты подходил внешне. К тому же мы думали, тебя это заинтересует. А я хоть какое-то время поживу спокойно, зная, что ты в тысячи эпох, а не где-нибудь падаешь с крыши». «Юйлань!» — усмехнувшись, произнес Ван Цин. Она улыбнулась. «Ты же знаешь, я волнуюсь за тебя каждый раз, когда ты куда-то едешь. Не могу иначе». Ее лицо снова стало серьезным и задумчивым. «Однако я не могла предположить, что ваша с Лун Анем история будет так развиваться, что его видения окажутся твоими». Ван Цин вздохнул, подтягивая ноги к груди и обнимая колени. Он и сам нередко об этом думал. Это удивительно само по себе. Даже если бы он был так подвержен влиянию медитаций, он должен был видеть что-то свое. Но их с Лун Анем видения совпали. Можно ли связать это с тем, что он оказался участником постановок и так вжился в роль. Или дело все же было в другом? В голове опять прозвучал голос Ван Уши. Прости! — За что? — За эту историю, полную боли и страданий? За то, что Ван Цин ощущал его как самого себя? Он прижал ладонь к груди, где до сих пор чувствовалось его призрачное касание. Юйлань внимательно наблюдала за ним, но потом поднялась на ноги. Она убрала со спинки стула его одежду, начав аккуратно развешивать ее в шкаф. Ван сын усмехнулся, отвлекаясь от своих невеселых мыслей. «Зачем?» «Оставь, Ацзе!» «Я все равно не вешаю туда!» «Хоть иногда здесь же должен быть порядок!» Весело отозвалась Юйлань, не отвлекаясь от своего занятия. «И я увидела, что ты опять покупаешь готовую еду в супермаркетах. Если тетя Ми узнает, она тебя съест!» «Мне некогда готовить!» Юйлань с пониманием кивнула, закрывая дверцу шкафа. «Поэтому я собираюсь сходить в магазин за нормальными продуктами. Приготовим вместе что-нибудь!» если ты уже выспался?» Ван Цин улыбнулся и сполз с кровати, разминая затекшую шею. «Отличная идея!» — сказал он. «Там дождь?» «Да, но очень свежо». Наконец-то жара спала. «Надень толстовку!» Ейан Мэй закатила глаза и остановила запись, зажав пальцем кнопку на камере, когда Асу, переволновавшись, снова начала заикаться. «Ну сколько можно?» — спросила она. «Расслабься ты! Сколько же ты записывала свой первый видео!» Ван Цин заметил, как Асу начала покрываться красными пятнами, что было видно даже под слоем профессионального тонального крема. Минака специально выделила им свой новый кабинет заместителя директора в тысячи эпох и принесла все необходимое, в том числе косметику. Даже красила Асу она сама, чтобы замазать темные круги под глазами. Создавалось впечатление, что девушка вообще не спала все эти дни с происшествия в Доме Солнца. — С пятого раза записала, — сказала Асу. — Думаешь, легко лгать на камеру? Тебе виднее. Язвительно произнесла Еян Мэй. Опять они начали. — Эй! — вмешался Ван Цин, сидевший рядом с Асу за столом. — Хватит уже, Ян Мэй, я же просил. Асу ни в чем не виновата. Год Джен, с которого только недавно сняли все обвинения, когда выяснилось, что он ничего не знал о преступлениях своей семьи и не принимал в них участия, горестно покачал головой, бросив взгляд на Еян Она и правда не виновата, — робко сказал он. Не все такие бойкие, как ты. — Не сомневаюсь в этом, — с гордостью подтвердила та. — Ну что, еще один дубль? Ван Цин, удостоверившись, что Асу справилась с эмоциями, кивнул. Это станет очередной сенсацией, после которой его имя снова заполонит Вейбо и били, били Но видео необходимо было сделать. На Асу не прекращались нападки после того, как в сеть попала полная запись из магазина. Он пригласил ее в тысячу эпох, чтобы сделать совместный ролик. Улыбнувшись Лун Аню, который весь день казался еще более тихим и задумчивым, чем обычно, он дал сигнал еен Мэй снова включить камеру. Потом смонтируют. Годжен наконец увиделся с Аюном. Мальчик смутно его помнил, потому что до этого они общались лишь пару раз по видеосвязи, пока Годжен жил в другом городе. Однако это не помешало этому любвеобильному ребенку протащить бедного парня по всем павильонам и изведанным углам тысячи эпох, чтобы все-все показать. Фалинь только глаза закатывал и тихо матерился, пока его не позвал заказчик Чжан. Ван Цин до сих пор вздрагивал, когда видел этого мужчину в императорских золотых одеяниях. Слишком свежи были яркие воспоминания о мече, который он случайно уронил в шестом павильоне. Больше он туда и шагу не ступит. Лун Ань внимательно следил за происходящим, но не вмешивался в разговоры. С самого утра у них не было времени, чтобы попрощаться, но Ван Цин надеялся, что когда они закончат записывать видео с Асу, Он сможет, наконец, спросить его, что не так. Это беспокоило. Как и видение, которое у него было прошлой ночью. Они с Юйлань до трех просидели на его кухне, где Ван Цин в принципе редко бывал, предпочитая комнату. Теперь у него был запас еды на неделю вперед, потому что сестра разошлась и наготовила как на огромную семью. Ван Цин собирался пригласить к себе Фалиня и Аюна. Мальчик скучал по нему, и это было более чем взаимно. Может, Лун Ань тоже захочет к ним присоединиться? Асо только начала произносить свою часть, глядя в камеру, когда дверь кабинета отворилась. Ван Цин поднял взгляд и увидел Фалиня. Брат был бледным и кусал губы, а его сжатые в кулаки руки подрагивали. Сердце подскочило к горлу. Что опять произошло? Следом за Фалинем в свой кабинет зашла тихая Минака. Она поглядывала на него, но ничего не говорила, только встала рядом с небольшой белой полкой, заставленной пузатыми баночками с чаем, и скрестила руки на груди, опустив голову. Ей Ян Мэй, заметив, что Асу замолчала, а Ван Цин напряженно смотрит куда-то поверх камеры, снова выключила запись и обернулась. Ван Цин поднялся из-за стола и обошел его. — Что случилось? — у Фалиня дернулся кадык, когда он тяжело сглотнул. — Гоюна Юна забрали. Год Джен вскочил на ноги. — Когда? Я видел его всего десять минут назад. — А я — две. — рявкнул Фалинь. На его щеках появился лихорадочный румянец. — Служба опеки! Уже тише добавил он, снова сглатывая. «Я не мог ничего сделать, простите!» Ван Цин посмотрел на Лун Аня. Тот продолжал сидеть в кресле для посетителей, сжав руки в кулаки. Фалинь закрыл глаза и взялся двумя пальцами за приносицу. «Я позвоню своему адвокату», — произнес он. «Это не поможет», — сказала Еен Мэй. «Они не нарушали закон». «А что я должен делать?» — закричал вдруг Фалинь, резко уронив руку вдоль тела. «А? Раз ты все знаешь, скажи мне!» — Не орите на меня! — нахмурилась девушка. — И мне очень жаль, простите, если я сказала что-то не то. Черт — Черт! Фалинь ударил кулаком по стене и вылетел за дверь. Минако бросилась за ним. Ван Цин видел напряженную фигуру брата у окна в коридоре. Девушка подошла к нему со спины и обняла сзади за талию, уткнувшись лбом ему между лопаток. Голова Фалиня была низко опущена, и за волосами сложно было разглядеть его лицо. Ван Цину это и не требовалось. Он слишком хорошо знал своего брата. От этого стало только хуже. К горечи и волнению за Аюна примешалось беспокойство за Фалиня. Все они знали, что это рано или поздно произойдет, но к такому нельзя быть полностью готовым. Они привязались к этому малышу и не хотели его отпускать. Почему все должно закончиться именно так? Ван Цин вздрогнул, когда мимо него прошел Лун Ань. — Куда ты? — спросил он. — Я позвоню тебе. Уже выходя в коридор, отозвался тот. Ван Цин вышел следом за ним, поймав за запястье. — Лун-Ань! Лун-Ань обернулся, и его взгляд немного смягчился, когда он посмотрел на его лицо. Не ответив, он осторожно высвободил руку из пальцев Ван-Сына, а после развернулся и пошел к лифтам. Ван-Сын смотрел ему вслед, пока двери не открылись, и Лун-Ань не исчез за ними. Минака что-то негромко говорила Фалиню. Тот уже не стоял неподвижно, как статуя, и кивал, слушая ее. — Он так плакал! — услышал Ван-Сын его тихий голос. — Я знаю! — ответила Минака, не переставая гладить его по предплечьям. Мы что-нибудь придумаем. Ван Цин сжал челюсти, чувствуя, как они не имеют доломоты. Год Жен с Еян Мэй сидели на диванчике в кабинете. Асу, которую тоже было видно за приоткрытой дверью, с грустью смотрела на них обоих перед выключенной камерой. Выдохнув, Ван Цин бросил еще один взгляд на закрывшиеся двери лифта и вернулся в кабинет Минако. Сердце разрывалось от боли за Аюна, который только утром обнимал его, как и всегда, и просил еще раз взять его на прогулку в тот парк, Где ему так понравилось мороженое. Фалинь скупал ему все, какое только было в округе, и ругался, когда это оказывалось опять не то. Брат обещал, что вообще оставит без сладкого за такие капризы, но Аюн уже очень давно перестал бояться его угроз, потому что знал, что они останутся только на словах. И теперь этот малыш окажется один в детском доме. Ванцин даже не успел с ним попрощаться. От бессилия хотелось что-нибудь разбить.